Глава сорок Дождливым мартовским утром 1940 года Пип, сидя за завтраком напротив жены, увидел, как вдруг нахмурилось лицо Карин, погруженной в чтение письма от родителей. «Какие новости, любовь моя?» — поинтересовался он у нее. Карин оторвалась от чтения и подняла глаза на мужа. «Мои родители пишут, чтобы мы немедленно выехали в Америку. Они уверены, что в своей борьбе за мировое господство Гитлер не остановится ни перед чем. Вначале завоюет всю Европу, а потом двинется дальше. Родители даже выслали мне денег, сколько смогли, чтобы оплатить дорогу. Вот. Карин помахала банкнотами перед глазами Пипа. Если мы продадим пианино, то тогда денег точно должно хватить на всех нас. Они говорят, что Франция и даже Норвегия на очереди. Скоро немцы вторгнутся в пределы этих стран. До премьеры концерта Пипа, запланированной на 14 апреля на специальном воскресном концерте в Национальном театре Бергена, оставались считанные недели. Пип стойко выдержал взгляд жены. «Прости, дорогая, но как могут твои родители, находясь за тысячи миль от Европы, знать и судить о том, что творится здесь? Могут, ведь они наблюдают за ситуацией извне, находясь в нейтральной стране. А мы все тут, внутри, варимся в этом котле, да ещё и обманываем сами себя, пытаясь найти в этом самообмане хоть какое-то утешение. «Пип, я согласна с родителями. Я тоже считаю, что нам пора уезжать. Самое время», — набросилась она на мужа. «Дорогая, ты не хуже меня понимаешь, что наше будущее...» Будущее всей нашей семьи сейчас всецело зависит от того, насколько успешной будет премьера моего концерта. Так как же я могу стронуться с места и прямо сейчас отправляться на другой конец света? Зачем? С какой стати? С такой стати, чтобы обезопасить жизни жены и сына, я полагаю. Карин, пожалуйста, не говори так не надо. Я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя, и буду делать это и впредь. Если мы действительно хотим иметь какое-то будущее в Америке, то для этого я вначале должен приобрести репутацию здесь, у себя на родине. Имя, которое будет идти впереди меня. А так что? Еще один потенциальный композитор ступит на землю Соединенных Штатов только и всего. Да еще и представитель страны, о которой большинство американцев и не слышали даже. Сомневаюсь, что в Нью-Йоркском филармоническом оркестре меня встретят с распростёртыми объятиями. Да и в любом другом оркестре тоже. Кто я для них? Какой-то мальчишка на побегушках и только. Внезапно в глазах Карин полыхнул гнев. «Так всё же, что от тебя волнует больше? Деньги или собственное я? Пожалуйста, смени покровительственный тон, а свои поучения оставь при себе». Холодно парировал Пип, поднимаясь из-за стола. «В конце концов, я твой муж, отец нашего сына. И мне решать всё и вся в этом доме. Через 20 минут у меня встреча с Харальдом Хейде, а с тобой мы поговорим позже». Пип вышел из дома, крайне раздосадованный размолвкой с женой. Он был по-настоящему зол на Карин. Жена, думала он, действительно порой переходит всякую грань, требуя от него невозможного. Что она там себе напридумывала? Он постоянно отслеживает все новости по газетам, он в курсе того, о чём говорят люди вокруг, в том числе и его коллеги по оркестру. У них в коллективе два еврея, но никто из них не собирается никуда бежать. Так что оснований для паники нет, как нет и никаких доказательств того, что Гитлер вынашивает планы в скором времени напасть на Норвегию. А родители Карин — они просто перестраховщики, — размышлял Пип, шагая по тротуару. Или даже откровенные паникёры? Как они могут требовать уехать из страны немедленно, когда до премьеры осталось всего лишь три недели? Сущее безумие. Нет, — думал он, — чувствую как в нём снова нарастает волна раздражения. На сей раз он заставит жену прислушаться к его мнению. Покажет, наконец, Карин, кто в их доме хозяин. — Будь по-твоему, — равнодушно пожала плечами Карин когда вечером Пип сообщил ей своё окончательное решение. Они остаются в Бергене вплоть до премьеры его концерта. «Если ты полагаешь, что твоя жена и сын здесь в полной безопасности, что ж, я тебе верю, ибо у меня нет другого выбора». «Да, я так полагаю. Во всяком случае, пока здесь безопасно. А там посмотрим, что и как будет». Пип проследил глазами, как Карин поднялась со стула после того, как, с трудом сдерживая себя, выслушала все обвинения, которые обрушил муж на её родителей и на неё саму за потакание своим глупым предчувствием. «Но если ты всё же хочешь уехать немедленно, я не могу запретить тебе этого. Поступай, как знаешь», — примирительно добавил Пип. «Ты ясно дал мне понять, что ты мой муж, а посему я должна подчиняться твоим решениям. «Конечно же, мы с Феликсом останемся в Бергене вместе с тобой, в этом доме». Карин повернулась к мужу спиной и направилась к дверям. Возле самой двери она остановилась и немного помолчала. Потом снова развернулась к нему лицом. «Молю Бога, Пип, чтобы ты оказался прав. И да поможет нам Господь в противном случае». За пять дней до премьеры концерты Пипа Немецкая военная машина обрушилась на Норвегию. Страна, чей торговый флот был почти полностью сосредоточен в проливе Ла-Манш, где норвежцы помогали англичанам в организации блокады, способной обезопасить их от вторжения германских полчищ на территорию британских островов, оказалась застегнутой врасплох. Норвежцы, несмотря на то, что и армия, и флот вплоть до последнего оставались неукомплектованными, отчаянно защищали порты Осло, Бергена и Тронтхейма. Им даже удалось потопить один немецкий корабль с оружием и боеприпасами в Ослофьорде. Но территорию Норвегии одновременно атаковали с моря, с неба и с суши. Непрерывные бомбардировки сделали своё дело. Когда началась осада Бергена, Пип с женой и сыном перебрался из центра города в горы, к своим родителям, в их имение Фроске-Хассет. Все обитатели дома цепенело молчали, прислушиваясь к незатихающему гулу немецких самолетов в небе, перемежающемуся ответными артиллерийскими залпами с земли. Пип не смел взглянуть жене в глаза. Он прекрасно знал, что именно прочитает во взгляде Карин. Молча они укладывались в постель и лежали рядом, словно два чужих человека. Наконец, когда молчание стало невыносимым, Пип нашёл в темноте руку Карин. «Карин», — начал он, уставившись в ночной мрак, — «сможешь ли ты простить меня когда-нибудь?» Последовала долгая пауза. Наконец Карин ответила. «Но я же должна простить тебя. Ты мой муж». И я люблю тебя. Клянусь тебе, что даже после того, что случилось, нам нечего бояться. Все говорят, что жителям Норвегии ничего не угрожает. Нацисты вторглись в наши пределы только за тем, чтобы защитить и обезопасить свои поставки железной руды из Швеции. Им нет дела ни до тебя, ни до меня». «Нет, Пип», — устало вздохнула в ответ Карин, — «им всегда есть дело до нас». В ближайшие пару дней немецкие оккупационные власти постарались успокоить жители Бергена. Сказали, что рядовым гражданам нечего опасаться, и в скором времени их жизнь вернётся в привычное русло. Здание городской ратуши украсилось свастикой, улицы города заполнили военные в нацистской униформе. В ходе боёв за город центр Бергена был сильно разрушен. Все концерты были отменены на неопределённое время. Пип пребывал в отчаянии. Мысль о том, что он подверг жизни жены и маленького сына смертельной опасности и ради чего? Ради премьеры концерта, которая так никогда и не состоится. Эта мысль изводила его денно и нощно. Он уходил из дома и часами бродил по лесу. Потом усаживался на какое-нибудь поваленное дерево и, обхватив голову руками, заливался слезами. Впервые в своей взрослой жизни... Он плакал, и то были слёзы стыда и ужаса. В один из вечеров их навестили Элли и Бо. Вместе с обитателями Фроски-Хассет они обсудили сложившуюся ситуацию. «Я слышала, что король покинул Осло», — сказала Элли Карин. «Говорят, он скрывается где-то на севере. Мы с Бо тоже уезжаем». «Как? Когда?» — воскликнула Карин. «У Бо есть один приятель, рыбак». Работает в порту. Он пообещал нас и ещё нескольких желающих перебросить в Шотландию. Не хочешь отправиться вместе с нами?» Карину кратко глянула на мужа. Пипа был всецело поглощён разговором с отцом. «Сомневаюсь, чтобы мой муж согласился сдвинуться с места. А разве нам с Феликсом здесь что-то угрожает? Элли, пожалуйста, скажи мне правду. А что по этому поводу думает Бо?» «Никто из нас ничего толком не знает, Карин». «Даже если мы доберёмся до Великобритании, это ещё не гарантия нашей безопасности. Немецкая армия может высадиться на островах и завоевать англичан. Эта война расползается по всей Европе словно чума. Что же до тебя? То ты замужем за норвежцем. Ты лютеранка. Ты кому-нибудь здесь говорил о своём истинном происхождении, о том, что ты еврейка? Нет, никому, только свёкру свекрови». — Тогда, наверное, тебе всё же лучше остаться здесь, рядом с мужем. Ты носишь его фамилию. Семья в Берге неизвестная, я бы даже сказала, знаменитая. И это тоже послужит тебе защитой. У нас с несколько другая ситуация. Нам не за кого спрятаться. Нам остаётся лишь благодарить Пипа и его родителей за то, что они тогда приютили нас, помогли спастись от погромов. Ведь если бы мы остались тогда в Германии, то... Элли содрогнулась всем телом. «Мне уже рассказывали обо всех этих лагерях для евреев. Они хватают посреди ночи целые семьи, вывозят людей из домов, и те исчезают бесследно». Карин тоже была наслышана обо всех этих ужасах. «Когда вы уезжаете?» «Не скажу. Так будет лучше и для тебя. Как в той пословице «меньше знаешь, крепче спишь». «Вдруг и здесь всё пойдёт плохо». И, пожалуйста, Пипу — ни слова. И его родителям тоже. Значит, скоро. Да, и вот ещё что, Карин. Элли схватила подругу за руку. Нам лучше попрощаться прямо сейчас. Будем надеяться и молиться, чтобы когда-нибудь встретиться снова. Женщины молча обнялись, в глазах у обеих блестели слёзы. Они взялись за руки в знак немой солидарности друг с другом. «Мой дом будет всегда открыт для тебя, Элли. «Прошептала Карин. Буду ждать от тебя весточки из Шотландии. Обещаю, я обязательно напишу тебе. И помни, твой муж — хороший добрый человек. Хотя я ошибся в своих суждениях. Но это и не удивительно У евреев ведь особый нюх на такие вещи. Они могут предвидеть. Другие всего этого просто не видят и не замечают. Так что прости его, Карин. Он просто не в состоянии понять, что это такое... Жить в постоянном страхе. «Я постараюсь простить его», — ответила Карин. «Вот и хорошо». Лёгкая улыбка скользнула по устам Элли. Она поднялась с дивана и слегка махнула рукой Бо, давая понять, что им пора уходить. Карин неотрывно смотрела вслед друзьям. Она знала наверняка, чувствовала всем сердцем и душой, что больше они никогда не свидятся. Через два дня Карин и Пип отважились спуститься с гор и вернуться к себе домой. Над городом висел дым, пахло гарью от пожарищ. Многие дома вдоль набережной и бухты были разрушены огнём артиллерии и в ходе авианалётов. Картографическая мастерская, в которой трудился Бо, тоже сгорела дотла. Они оба застыли в немом ужасе, взирая на дымящиеся обломки того, что недавно было домом. «Неужели они в это время были внутри?» — с трудом вымолвил Пип, давясь каждым словом. «Не знаю», — тихо ответила Карин, «помни о том обещании, которое она дала Элли». «Вполне возможно». «О, Господи!» — Пип рухнул на колени и разрыдался. Но в этот момент Карин заметила вдалеке взвод немецких солдат, марширующих по дороге. «Поднимайся с колен». Рявкнула она на мужа. «Сию же минуту!» Пип послушно поднялся с земли, и оба они почтительно склонили головы, когда солдаты поравнялись с ними, очень надеясь на то, что со стороны они смотрятся, как обычная влюблённая парочка, и только. Утром, в тот день, на который когда-то планировалась премьера его героического концерта, Пип, проснувшись, не обнаружил Карин в спальне. Феликс еще безмятежно спал в своей кроватке, примастившейся у них в ногах. Пип быстро оделся и спустился вниз. Зашел на кухню и увидел на столе записку. «Ушла за хлебом и молоком. Скоро вернусь». Пип ринулся к дверям, выскочил на крыльцо, потом выбежал на улицу в поисках жены. «Какого лешего она потащилась в город одна?» — лихорадочно соображал он. Вдали явственно слышались звуки канонады и отрывистые хлопки случайных автоматных очередей. Разрозненные отряды норвежской армии всё ещё пытались противостоять врагу, сражаясь до последнего. Хотя уже никто более не питал никаких иллюзий. Все понимали, кто выйдет победителем из этой схватки. Улицы словно вымерли. Вокруг ни души. Даже не о кого спросить, куда именно могла податься его жена. Пип быстро вернулся домой и пошёл будить сынишку. Феликс, которому недавно исполнилось 17 месяцев, самостоятельно выбрался из кроватки и, забавно ковыляя, зашагал по лестнице вниз, держась за руку отца. Внезапно совсем рядом раздался громкий взрыв. «Бум — Бум-бум! — повторил малыш, весело улыбаясь. — А где мама? Ням-ням! «Мама скоро вернётся. Пойдём-ка поищем на кухне, чем тебя можно покормить». Открыв буфет, в котором Карин хранила еду, Пип понял, почему жена ни свет не заря бросилась на поиски продуктов. В буфете было хоть шаром покати Пип заметил две пустые бутылки из-под молока, стоявшие в раковине. С превеликим трудом он отыскал корочку хлеба, оставшуюся после вчерашнего ужина, и тотчас же отдал её Феликсу. Авось перетерпит и не станет плакать до возвращения Карин. Потом усадился Нишку к себе на колени и начал читать ему сказку, стараясь сконцентрироваться на чём-то другом, кроме леденящего страха внутри себя. Прошло два часа, но Карин так и не появилась. В отчаянии Пип постучался к соседям. Соседка успокоила его, сказала, что в городе уже начались перебои с продуктами и что она сама вчера отстояла в очереди за буханкой хлеба больше часа. «Не переживайте, ваша жена скоро вернётся», — обнадёживающе попрощалась она с ним. Скорее всего, ей просто пришлось уйти подальше от дома, чтобы отыскать хоть что-то из съестного. Пип вернулся к себе, понимая, что больше не в силах томиться затянувшимся ожиданиям. Он торопливо переодел Феликса и, крепко держа его за руку, вышел вместе с сыном из дома. Клубы ядовитого дыма от очередного налёта немецкой авиации всё ещё стелились над акваторией бухты. Слышались редкие автоматные очереди. Улицы были по-прежнему пусты, хотя шёл уже двенадцатый час. Пип увидел, что окна в булочной, где они обычно покупали хлеб, плотно закрыты ставнями. Та же картина с бакалейной лавкой и с магазинчиком, торгующим рыбой. Все магазины вдоль театральной площади словно вымерли. Сзади послышался тяжелый топот сапог. Военный патруль. Пип завернул за угол и увидел, что солдаты маршируют по направлению к нему. «Солдат!» — радостно выкрикнул сынишка, еще не понимая, какую угрозу таят в себе эти марширующие люди. «Да, солдат!» — машинально подтвердил Пип — ибо все его мысли были сейчас заняты исключительно Карин. Куда она могла подеваться? Может, подалась на Васкер Элвин? Эта улица расположена прямо за театром, и там тьма всяких разных маленьких магазинчиков. Карин часто просила его заглянуть в один из них по пути на работу или с работы, если в доме не хватало чего-то из провизии. Пип направился в сторону театра, подошёл совсем близко, и лишь тогда поднял глаза вверх. Его взору предстало страшное зрелище. Фасад театра был полностью разрушен. Пип задохнулся от охватившего его ужаса. И тут же мелькнула другая, не менее страшная мысль. Нотные рукописи своего концерта, в частности ноты партии для фортепиано он держал у родителей во фроске Хасад. Зато вся оркестровка хранилась под замком в самом театре, а ключ от сейфа находился в администрации театра. «Господи!» — пробормотал он смятение. «Наверняка все бумаги погибли, уничтожены». Он отвёл глаза в сторону, чтобы не напугать малыша своим отчаянием, и зашагал мимо театра, стараясь не думать о тех людях, которые на момент бомбёжки могли находиться в самом здании. «Папа, а почему они спят?» Феликс указал пальчиком на небольшую площадку в нескольких ярдах от них. И лишь тогда Пип увидел тела людей. Наверное, человек десять, может, больше. Они валялись на земле, словно тряпичные куклы, выброшенные на свалку. Несколько человек в военной форме норвежской армии, остальные — обычные горожане. Мужчины, женщины, совсем маленький мальчик. Наверняка здесь была перестрелка, и все эти несчастные попали под перекрёстный огонь. Пип попытался оттащиться ценишку от площади — Но Феликс словно к земле прирос. Стоял, как вкопанный, и тыкал пальчиком в одно из тел. «Папа, пойдём разбудим маму».